Глава девяносто Огромный открытый этаж представлял собой лабиринт больших и малых столов. Все они были завалены стопками книг и пачками бумаг и фотографий. Большие компьютерные мониторы, телефоны, семейные фотографии в рамках игрушки занимали оставшееся пространство. Здесь не было афиш, свисающих с потолка. Никаких имен, никаких сведений, кто есть кто и кто чем занимается. В помещении стоял гул, как в Челиномулье, телефонные разговоры и щелканье клавиш. Всего около двухсот человек наводили последние штрихи на истории, которые заполнят утреннее издание Лос-Анджелес Таймс. Клэр Андерсон сидела в дальнем углу у стола, который скорее напоминал кофейный столик, чем рабочее место репортера. Пусть даже она выдала на первую полосу вчерашнего номера историю о серийном убийце и девочке-ясновидящей, она все еще была в поиске. Конечно, вчерашняя история обеспечила ей несколько одобрительных отзывов, но она понимала, что в этой игре далеко от уверенности. Вчерашняя первая полоса сегодня легко может стать устаревшей новостью. Она должна и дальше отслеживать ее, не позволять утихать шуму. Инстинкт подсказывал ей, что она наткнулась на что-то особенное. Киллера так никто раньше и не видел, но ей было нужно собрать побольше информации. К сожалению, она понимала, что подставила ведущего детектива по этому делу, но не могла позволить, чтобы эта история ускользнула от нее. Она должна отработать тот аспект, о котором из тех репортеров знала только она — девочку-ясновидящую. Прошлым вечером в кафе у Клэр появилось чувство, что телефонный разговор, который вел Хантер за их столиком, имел какое-то отношение к этой девочке. Но когда она накинула пальто и вышла, Хантер уже исчез. Не желая впустую терять время, Клэр поймала такси и направилась обратно в тот старый запущенный отель в Линвуде, до которого проследила девочку после ее встречи в кафе с Хантером и Гарсией. Но ее не оказалось на месте. Высокий лысый хозяин, стоявший за стойкой, сказал Клэр, что не видел девочку, он назвал ее Моникой, с прошлого вечера. — Вы ее подруга? — спросил он с каким-то странным акцентом. От него несло спиртным. «Если вы хорошая подруга, то уплатите деньги, которые она мне должна, да? Она не уплатила арендную плату за три недели». Он поднял три длинных костистых пальца. Под ногтями была грязь. «Я не настолько хорошая подруга», — ответила Клэр, незаметно прикрывая нос правой рукой. «Но вот что я вам скажу, мистер Петровский, Пат Петровский». «Вот что я скажу вам, пад. Она нацарапала свое имя и номер телефона на клочке бумаги и положила его на стойку. «Если вы позвоните мне, как только снова увидите ее, то есть в ту же самую секунду, вы сможете получить сотню баксов. Как вам такое предложение?» Пат пробежал записку, не притрагиваясь к ней. Когда он поднял взгляд, то остановил его на декольте Клер. «Да, Клэр. Договорились». Пока Клэр не получила ни слова от этого пахучего мужика. Она сидела, уставившись в экран своего лаптопа и постукивая по зубам авторучкой. У нее все еще на руках был один козырь. Случайно ей удалось познакомиться с одной из подруг Молли, 23-летней официанткой Сьюзан, которая работала с ней. Телефон Клэр, лежащий на столе, завибрировал. Она схватила его. Говорит Клэр Андерсон. Это был телефонный оператор газеты. У Клэр не было прямой линии. У репортеров, занятых делом, ее не могло быть. Так что все звонки шли на главный коммутатор газеты и уж оттуда переключались на их сотовые. «Мисс Андерсон, кто-то хочет связаться с вами». «Кто именно?» «Он не назвался. Он звонил и вчера, и сегодня утром несколько раз. Я узнала голос». «Окей, подключайте его». Она услышала щелчок. «Это Клэр Андерсон». «Репортер?» «Да», — хмыкнула она. «Репортер. А как мне называть вас?» «Можете называть меня другом». Клэр прищурилась и медленно покачала головой, осознавая, что говорит с психом. «Чем я могу вам помочь, мистер друг? Я вот думаю, что мы могли бы встретиться. Может, нам удастся помочь друг другу? И по какому поводу вы хотели бы встретиться?» Вместо ответа было слышно только тяжелое дыхание. «Алло, вы еще на месте?» «Я здесь». «Так чего ради вы хотели бы встретиться?» — Из-за той, кого вы в вашей статье назвали девочкой ясновидящей?» Клэр выпрямилась и насторожилась. Что-то в его голосе заставило ее содрогнуться. — Она не та, кем вы ее считаете.